Мунго парк 1771-1806 Шотландский врач и путешественник по поручению британского африканского общества совершил два путешествия во внутреннюю Африку и исследовал на небольшом протяжении реки Гамбию и Нигер. Сын фермера, седьмой ребенок в семье, в которой было 13 детей, Мунго Парк, стал учеником врача, а затем изучал медицину в Эдинбурге. Его интерес к ботанике, а также хлопоты брата, работавшего в Лондоне садовником, способствовали его знакомству с сэром Джозефом Бэнксом. который помог молодому человеку, оставшемуся без средств к существованию, устроиться на парусник, следовавший в Ост-Индию. В качестве судового врача парк отправился в Индонезию, в свободное время занимался научными изысканиями и по возвращении на родину сделал доклад в британском Линеевском обществе, которое... и порекомендовала его Африканской ассоциацией. По его заданию в мае 1795 года парк отбыл в Гамбию. Вероятно, он нуждался в работе и согласился рисковать жизнью за небольшое вознаграждение. Его экспедиция стоила ассоциации всего 200 фунтов стерлингов. В июне 1795 года Парк прибыл в Гамбию, где познакомился с народами мандинго, занимавшимися возделыванием риса, одновременно посредничеством в торговле рабами, золотым песком, слоновой костью и воском. Они сильны, прекрасно сложены и трудолюбивы, а женщины добродушны, резвы и пылки. Эти качества африканских женщин Парк часто будет восхвалять и позже. Их чувство сострадания не раз выручало его из безвыходных положений. В бассейне Гамбии он встречал женщин, носивших крупные и тяжелые медные украшения на руках и ногах, что было знаком богатства их мужей. Такие медные браслеты изготавливались местными кузнецами. У Мандинго был и другой способ украшать себя. Если молодые люди собирались жениться, они приглашали кузнеца, и тот острым инструментом, напильников у них тогда не было, придавал зубам остроконечную форму. Женщины мандинга носили одежду, расшитую в виде звезд раковинами моллюсков. Парк также обстоятельно описал хижины, обмазанные глиной, домашнюю обстановку, которую составляют койки, несколько матрасов и приспособления для сидения, кухонную утварь. Поднявшись вверх по течению реки до английского торгового поселения Пизания, парк вынужден был остаться здесь до декабря, так как пошли дожди. и он заболел тропической лихорадкой. Только теперь, лежа в прогнившей хижине, измученный малярией и лишенной сна из-за невыносимого шума, поднимаемого лягушками и гиенами, он осознал, на какое опасное предприятие решился. Ему была известна судьба его предшественника, майора Хоутена, отправившегося в эти края в 1790 году и убитого где-то в глубине страны но 24-летний парк нашел выход из положения он начал изучать язык маленькийеньки в начале декабря он выступил на восток с двумя слугами африканцами взрослым он же переводчик и мальчиком через некоторое время взрослые слуга отказался идти дальше. Для себя он приобрел верховую лошадь, а для груза — припасы, безделушки и табак для обмена — двух ослов. Парк старался проходить через местности, куда не проник еще ислам. Все же несколько раз он попадал в руки мусульман. Парк направился из Пизани вверх по течению Гамбии и повернул к верховьям Сенегала, на берегу которого расположился стоянкой 28 декабря. Оттуда он пошел дальше к северо-востоку. Парк быстро продвигался вперед, поскольку кроме двух сопровождавших спутников у него не было, а вожди племен понемногу облегчали его багаж, взимая подорожную пошлину. Когда шотландец попал в район, где жили берберские племена, он сразу же почувствовал их враждебное к себе отношение, особенно после того, как у него закончились подарки, которыми можно было откупиться. К счастью, никто из местных владык и проводников не позарился на шляпу парка, под которой он хранил дневник. Бесспорно, у берберов имелись все основания считать европейца шпионом. Кроме того, многие из них были профессиональными разбойниками. Другие действовали по заданию алчных племенных вождей. Парк находил пропитание и крышу у людей, которые сами жили в безысходной нужде. Однажды это была негритянская рабыня, увидевшая, как он ест солому, и оказавшая ему помощь в другой раз его спас от жажды какой-то бербер правда он дал ему напиться из лоханки для скота ибо губы неверного могли осквернить любой другой сосуд. В конце концов парка схватили какие-то бедуины и доставили ко двору мавританского царя, где над ним глумились и издевались как только могли три месяца путешественник провел в плену несколько недель я испытывал самые невероятные мучения и самые отвратительное обращение мало того что целый день в соломенную хижину где меня заперли вместе с дикой свиньей проникали тучи злобных насекомых больших и малых, что меня ругали и оскорбляли на все лады меня еще морили голодом не давали пить и преследовали жесточайшими насмешками, так что я впал в глубокую горячку. Будучи в состоянии пароксизма, я однажды вышел из хижины и улегся под деревом. Но ко мне подошла целая толпа, и кто-то, недолго думая, выстрелил в меня из пистолета, но дважды произошла осечка. Я был совершенно и абсолютно вне закона. За время плена он обучился арабскому языку, а затем бежал, но не к побережью, а вглубь страны, где предположительно протекал нигер. 21 июля 1796 года парк, продвигаясь на восток, достиг у горы Сегу, большой реки, которую африканцы называли Джолиба. Парк не сомневался, что это и есть нигер, Я поднял голову и к моей безграничной радости увидел, наконец, главный объект моей миссии — долгожданный и величественный нигер, который, искрясь под утренним солнцем, широкий, как темза у Вестминстера, медленно катил свои воды к востоку. Я побежал к берегу, напился воды, воздел руки к небу, чтобы от всей души возблагодарить Создателя Всего Сущего, что Он увенчал все мои усилия победным концом. На берегах реки, удаленных друг от друга более чем на километр, возвышались серо-коричневые глинобитные дома, в которых проживало около тридцати тысяч человек, а над ними — купола мечети города Сегу. На реке качались многочисленные лодки, но Парка не пустили в город, ибо правитель Сегу боялся мести берберов. И вновь его приютили сострадательные негритянки. Парк подарил хозяйкам две пуговицы от жилета, конь, сумка с компасом и оставшиеся две пуговицы — Вот самое ценное, что у него еще было. Он отправился вниз по течению Нигера и хотел добраться до Тамбукту или до Дженне. Как раз в это время парк заболел тропической малярией, он был очень истощен, одежда его превратилась в лохмотья, товары израсходованы или раскрадены. Он решил ограничиться распросными сведениями о дальнейшем течении реки, услышал, что от Сегу до Тамбукту около двух недель пути, но ничего не узнал о том, куда течет дальше река и где она кончается. Кто знает, может быть, на краю света. Через несколько дней, пройдя берегом Джалибы около пятидесяти километров, до поселка Сан-Сандинг, он повернул назад, сославшись в отчете на наступление дождливого сезона и на возможную опасность со стороны беспощадных фанатиков-мусульман.